Глава двадцать Немного позже. Замок рода Витра. На давно привычном балконе замка, откуда открывался превосходный вид на горы, стояли две девушки. Абсолютно разные и в то же время столь похожие. Волосы одной из них отливали сверкающей березной, вторая же вносила краски в этот мир благодаря своим ярко-алым локонам. Обе девушки сейчас, опираясь на ограждение, просто стояли на месте, наслаждаясь видами, и будто боясь нарушить абсолютную тишину. И все жалоса сделала это. Ну и что ты собираешься делать? Повернув голову к подруге, сказала Мона. Что, что, как я уже говорила, ничего. Ши обреченно прикрыла глаза на несколько секунд, чтобы взять себя в руки. Но. А чего ты еще хочешь, чтобы я сделала? Грозно посмотрела она на свою подругу. «И вообще, могла бы тогда сама разобраться, если тебе это так нужно. Это твой племянник, если ты не забыла. Ответственность вашей семьи, которую вы решили скинуть на меня. Как будто у меня других дел нет. Только и можете что создавать проблемы, а мне потом приходится их разгребать». «Прости, я не то имела в виду», — спрятала глаза Алла Власка. «Просто... Ну ты сама все понимаешь. Его родители попросили не вмешиваться». Пусть сам набивает себе шишки. Вот только мне кажется, что в этот раз уж больно высокие ставки, чтобы игнорировать данную ситуацию. Парень заигрался. Да, он мой племянник и член нашего рода. Вот только сам отказался от своей фамилии, разрывая все связи. Это было его решением. А теперь он продолжает пользоваться своим статусом. «И что ты предлагаешь?» — с интересом посмотрела на нее Витра. «Я могу схватить его и притащить сюда, — открылышка родителям». Вот только изменит ли это что-то? Тогда на меня обозлятся все подряд. Мне, конечно, пофигу, но все же. Да еще и этот его непонятный учитель. Да, меня он тоже напрягает. И ты права. Тащить силы этого парня бесполезно. Он ничего не осознает. Но не кажется ли тебе, что мы слишком вас гордились? Сколько людей погибло, еще погибнет из-за него. А нам это не важно, лишь бы этот сопляк поигрался. «Ах, мало я его в детстве наказывала. Ой, как мало!» «Может, ты и права. Но он член клана Витра. Пусть и сам от этого отказался. Вот только слова ничего не значат по сравнению с кровью. Да, я отлично осознаю, что мы поступаем неправильно, выгораживая его. Вот только ничего не могу с этим поделать. Он часть семьи, вот и все. Единственное, на что мне хватило, это объявить нейтралитет. Никакой помощи ни одной из сторон». Это их битва, не наша». «Вот только нейтралитет был нарушен, не правда ли? Кто-то сообщил ему про твоего любимого ученика. А знали об этом не так много людей, единицы?» «Я уже знаю, кто это сделал. Ожидаемо его матушка постаралась. Решила, что если он заручится помощью касса, то я точно не стану вмешиваться. Вот только она ошиблась. С этого момента мое внимание направлено только на них. Одно неосторожное движение и... Ну, ты сама понимаешь. Ну, дуру эту я накажу, не беспокойся. Думаю, месяца в глубинах ей хватит. бу передернула Флейм. А не слишком, там же... Она нарушила мой приказ!» — сверкнули адским огнем алые глаза витра. «Они могут сколько угодно устраивать свои игры в интриге, пытаться возвыситься и прочее. Вот только нарушение своих приказов я не потерплю. Скажи спасибо, что помощь была нематериальной». иначе бы я сгноил ее там на год и была бы в своём праве». «Год? Но...» — Сузыш сам взглянула на нее подруга, но быстро взяла себя в руки. «Впрочем, не мне тебя судить. За нарушение прямого приказа можно и казнить, так что...» «Да, ты права. Просто воспоминания о том месте не самые лучшие. Бр. даже вспоминать не хочу». «Ничего, ей полезно будет. Тем более, она вроде там никогда не была». Да. Задумчиво кивнула Мона, вздрогнув и поспешив сменить неприятную тему. «А что с твоим учеником? Оставишь его там?» «Да. Пусть посмотрит на реальный мир своими глазами. Им полезно. Не знаю, будет ли он, он влазить в эту ситуацию или постарается отсидеться в стороне, но я пригляжу за ним. Даже интересно, как же он поступит. Но уже одно то, что он отказался от посулов Адама, меня порадовало. Не стал подчиняться». все таки я хорошо его обучила. Надо будет ему потом что-нибудь подарить за это». «Так ты и так ему подарил эту самую глефу. Мне кажется, ему еще рано владеть подобным». «Немного завистливо поморщилась Мона». «Нет, в самый раз. Тем более, что она изначально должна принадлежать только ему и никому другому. Ты сама это отлично понимаешь». «Да, но...» «Эх», — махнула она рукой. «Может, ты и права». «Ладно, чего это мы всё делах?» Пойдем, что ли, немного вина выпьем? отдохнем. У меня как раз завалялась одна бутылочка тридцатилетней выдержки. В тот год был отличный урожай. К тому же я слышала, что Касс опять какое-то новое лакомство придумал. Что? «Что?» — с подозрением устоялась на нее шия. «Откуда ты это узнала?» «У меня есть свои методы». Ху -ху -ху -ху. прикрыв рот тыльной стороной ладони, странно захихикала девушка. «Нет, не отдам. У меня осталось-то всего пару штук». Тут же развернулась в сторону замка витра. Это сокровище точно не стоит твоего вина. Эй, стой! Тут же рванула за ней Лауласа. Ну ладно, ладно, поделюсь тем вином с южных склонов, что ты хотела. Пятьдесят лет выдержки. э остановилась на секунду шия, но быстро продолжила движение. Все равно нет. Да стой ты! Я же тоже хочу попробовать! И голоса еще не скоро затихли. Вот только даже если бы сейчас здесь оказался кто-то посторонний. то ни за что бы не стал вмешиваться в спор двух девушек. Жить-то хочется всем. Примерно то же время. Женское общежитие Академии Магии Королевства Витрат. Комната Агни Флейм. уже же вступила в свои законные права, оставив на небе лишь тьму и редкие проблески звезд Даже Луна в эту ночь не решилась показаться миру, спрятавшись от чужих взоров. Все студенты Академии... Уже давно погрузились в царство Морфея, и лишь одна девушка все никак не могла уснуть. Забравшись на свою кровать, прислонившись к стенке и накинув на ноги одеяло, она сидела и невидящим взором смотрела в одну точку. «Брат, почему?» — сорвался тихий голос с её губ. Агния не очень хорошо помнила своего брата. Она была еще совсем маленькой, когда он ушел. лишь обрывки воспоминаний всплывали в ее голове. И все они были только счастливыми. Вот огромная аловолосая фигура, что сперва испугала ее, берет на руки маленькую девочку, и начинает подкидывать воздух. Страшно ли было? Нет. Она задорно смеялась и просила еще, а брат ей не отказывал. Вот второй момент, когда она полезла в озеро, и чуть не утонула. Опять же, именно брат спас ее тогда? Не родители, не любимая тетя, а именно брат. Да, таких счастливых моментов в ее памяти было не столь много, но каждый из них отчетливо запечатлелся в ее голове. Но были и неприятные воспоминания, вернее всего одно, тот день, когда он ушел. Брат, как обычно, подошел к своей сестре, покружил в воздухе и напоследок поцеловал в лоб, а потом ушел. Это было привычно, вот только почему-то Агни сразу поняла, что-то не так. Какая-то пустота посетелилась в ее душе. И тогда она сделала то, что и должна была. Просто беззастенчиво разревелась. Вот только брат уже не услышал этого и не вернулся. И вот сейчас она вновь увидела его, живого и здорового. Вот только сейчас он изменился. Где тот вечно улыбающийся братишка, что дарил ей заботу и радость? На его место пришел серьезный парень, что решил захватить королевство, проливая реки крови ради этого. И все же кое-что от старого брата осталось. Его рвущееся наружу и не могла сдержать ни одна сила, да и та улыбка, которая появилась на его лице, когда увидел Агни и сразу же её узнал. Это была именно она, та улыбка, которую она видела при каждой их встрече, и тем более больнее было осознавать это. Госпожа Шия рассказала ей все, его цели, методы. И ладно второе, ей это было неважно, ведь это был ее брат, а все остальное не имеет значения. Почти все. В том и была проблема. Его целью был захват трона, а вместе с ним и уничтожение королевского рода. Одним из членов которого являлся Рудиус. Да, она давно знала про его происхождение. А ведь за Руди последует и Альберт, чей род предан текущему королю. Эти парни стали друзьями для нее, и терять их совсем не хотелось. Но была тут еще более важная причина — Кассиус. Он и тоже вмешается. Обязательно вмешается, не сможет просто бросить своих друзей. И что тогда? Что делать ей? В какой-то степени выбора ей и не оставили вовсе. Госпожа Витра четко приказала не вмешиваться в данный конфликт. Витра остаются нейтральными, чтобы не случилось. И нарушить такой приказ она просто не могла, даже ради брата. И тем страшнее ей становилось от осознания этого. Единственное, что ей остается... это стать безмолвным наблюдателем, что не может ничего сделать. Неизвестно, что страшнее — сделать выбор в данной ситуации или не делать его вовсе. Вот и получается, что сейчас ей только и остается, что размышлять. Ни на что больше она не была способна в данный момент. Это было ужасно. К счастью, все навалившиеся за день впечатления купе с общей усталостью наконец сделали свое дело. Сон всегда берет свое. Так что девушка просто заснула в той же позе, какой находилась до этого. Лишь иногда она осторожно дергалась от странных снов, пришедших к ней сегодня. Всё то же время. Один из домов на окраине города. Этот дом явно раньше принадлежал какому-то купцу. Добротные стены, хорошая мебель и общее богатство убранства говорили об этом. Вот только не было тут лишней вычурности, свойственным домам аристократов. Лишь практичность с легким налетом богатства. К счастью, все внутри оказалось целым. Никто не решился грабить дом, что предназначался как временный штаб для их господина. И именно он сейчас стоял здесь, в большом кабинете с рабочим столом и несколькими шкафами с книгами. А на полу местами валялись серебряные монеты, которые никто так и не поднял. Слишком большой спешки хозяин покидал свое поместье. Вот только нового хозяина дома это совсем не волновало. Он сейчас стоял рядом со столом, а напротив него расположился артефакт, что проецировал образ странного человека в тёмных одеждах и с капюшоном на голове. Все его тело было скрыто так, что нельзя было даже понять, мужчина это или женщина. И лишь одна деталь отчётливо выделялась. Эмблема с изображением черного солнца притягивала к себе взгляд. «Зачем? Зачем ты отступил?» начала кричать эта фигура отчётливо мужским голосом. «У тебя был идеальный шанс, чтобы совершить все одним махом. До короля было рукой подать». «Там была Витра». Едва уловимо нервно дернула щека у парня. «Я еще не совсем обезумел, чтобы нападать на нее». И что? Все уже в курсе, что Витра объявили нейтралитет. Она бы тебя не тронула, если бы ты сам не напал на нее. У тебя был такой шанс». «Все равно смерть короля ничего бы не решила. Его место занял бы наследник, риск того не стоил». У меня было недостаточно сил, погорячился. А нет, этот риск стоил того. Король и его наследник в одном месте одним ударом, ты мог бы завершить все. Он был там, скрывается под чужим именем. Рядом с мутным человеком появилось небольшое изображение с лицом Рудиуса. А король хорош, спрятать своего наследника в одном из самых защищенных мест королевства. Умно. «Вот только какого дьявола вы не сообщили мне об этом раньше?» — взъявился парень, отчего его глаза стали наливаться кровью. «Если бы я знал об этом раньше...» «Мы сами только узнали», — Все же сбавил тон незнакомец. «Удалось взять в плен семью одного мага, что был в курсе, где прячется наследник. Об этом мы не думали. Все считали, что его держат где-то в замке, на домашнем обучении. Аж ошибка, признаю. И всё же, если бы ты напал...» то ничего бы не смог сделать. Ректор смог бы меня задержать достаточно, чтобы король сбежал Слишком мало сил у меня с собой было. И вообще... Да и вообще не стал бы же я убивать каждого студента в академии. Я же не псих какой. Мне еще править всеми этими магами. Такое мне бы не простили. Началась бы война на уничтожение. Но теперь ты знаешь. Ты должен любыми силами захватить этого парня. Живым. Если ты это сможешь делать, то считай, что победил. Король слишком любит сына. Он просто сдастся в надежде, что парню сохранят жизнь. А вот если ты убьешь наследника... Нет, лучше этого не делать. Лишние проблемы. Осталось только разобраться с ректором, — ехидно хохотнул Лавой. С этим стариком, у которого огромный опыт. Это будет непросто. Не волнуйся, мы пришлем то, что обещали. «Это поможет тебе, если ситуация будет безвыходной. Нельзя недооценивать этого старика». «Хорошо», — скривился от недовольства Адам. «Пусть лучше будет на всякий случай. Хотя лучше бы вы прислали подмогу. Ты сам знаешь, что нам нельзя показываться в то время, когда Витра активно наблюдает за происходящим. Слишком опасно. Если она поймет, кто стоит за тобой, то нейтралитет моментально рухнет. А мы пока еще не готовы сражаться с ней». «В общем, ты свое задание понял. Плевать на средства. Просто сделай это!» — выруглась мужская фигура, и изображение пропало. «Ржады!» — сплюнул на пол Алый. «Но ничего. Осталось недолго, идиоты. Надеяться, что я буду плясать под их дудку. Но пока полезное, поэтому стоит подыграть». А про принца Маккрови так знал. Этим... Личностям лучше не знать о том, что он куда более осведомлен, чем они думают. Вот только не хотел же связываться с наследником, как-то оно неправильно. Парень все еще ребенок. Да и слаб принц, чтобы дать достойный отпор. Все оказалось сложнее, чем казалось изначально. И если ради трона придется отступиться от части своих принципов... Что ж, так тому и быть. Другого выбора просто не остается. Придется действовать, если хочешь победить. Он отлично понимал, что зря связался с этими уродами. Вот только других вариантов не было. Они помогли ему, сделали сильнее. Без их знаний ничего этого не получилось бы. Вот только хотят они слишком многого. Пусть хотят. Осталось немного, и он освободится от их контроля. А пока они слишком полезны. Допинг. Без него ничего бы просто не получилось. Найти сильных магов, готовых его поддержать, слишком трудно. Да вот использовать слабаков, чтобы сделать их временно сильнее. В этот раз придется использовать их всех. В Академии работают сильные маги, и все они встанут на ее защиту в случае нападения. А нападать придется. Уверен, этот принц оттуда не вылезет, пока все не закончится. Другого варианта просто нет. Разве что прибить сначала короля, тогда ему придется перебраться во дворец. Нет, слишком долго. Да и со сменой короля он может потерять союзников. Многие могут захотеть поддержать подростка, которого так легко контролировать, да еще и дочку сделать королевой. Тц, как сложно найти верных людей. Нет, лучше разобраться сперва с наследником. Но все же не зря он посетил сегодня Академию. Было интересно вновь увидеть госпожу Шию. Она так и не изменилась за прошедшие годы. Зато была другая девушка, что сильно изменилась. И все же он ее сразу узнал. Сестра. А Адам до сих пор помнил тот день, когда решил покинуть родительский дом. Как и тот плач маленькой девочки, что донесся до него со спины. Это того было еще труднее уходить. Он уже решился, и ничто не могло остановить его. Должен доказать, что достоин своего имени. Даже госпожа Шия. Она не взяла его ученики, хоть и приложил для этого все силы. Зато взяла какого-то безродного парня. Это было интересно, пусть и бесило его. Парень оказался интересным. Он понял, почему Витра выбрала его. Понял, но не принял это. Но это уже не важно. Он докажет, что более достоин. Пусть пока он слабее Витра, но это временно. Он станет ещё могущественнее, получив в своё распоряжение все ресурсы целой страны. Осталось немного. Вознесенный, потом бессмертный, и кто знает, может, когда-нибудь он сам сможет стать богом. А на пути к этому ему осталось сделать один шаг — захватить одного паренька. Что ж, будет сложно, но он обязан это сделать. Он готов.